Мэкки прощается с Элнер. Одиннадцать часов пятнадцать минут. За двойными дверями доктор поручил молоденькой медсестре проводить Мэкки к тете Элнер. Шагая вдоль больничного коридора, Мэкки чувствовал себя так, будто получил хороший удар под дых. При норме он старался держать себя в руках, но в душе скорбел не меньше жены. Вот уже сорок лет, и в зной, и в стужу. Каждый день по пути на работу он заворачивал к тете Элнер на чашечку кофе. Даже во Флориду она переехала с ними вместе. Что ни говори, тетя Элнер была его самым близким другом. Не раз выручала в трудные времена. Знала о нем такое, о чем нормы ведать не ведала. И, будем надеяться, не узнает никогда. Был у Мэкки с тетей Элнер один секрет. Случилось это не по вине Мэкки. Хорошенькая брюнетка с хвостиком над затылке Лу Татум работала официанткой в кафе Тип-Топ в центре города, напротив магазина с скобяных товаров. Линда тогда вышла замуж, Норме была одиноко в опустевшем гнезде, и она с головой окунулась в общественную работу, чтобы не свихнуться окончательно. Бегала с одного собрания на другое, и Мэкки её почти не видел. А Лу всегда светилась от радости, когда он приходил на обед, смеялась его шуткам. и это льстило его самолюбию. Лу была моложе его лет на пятнадцать, с мужем разошлась, жила с маленькой дочкой и нередко просила что-нибудь подчинить в её съёмной квартирке. Мэкки охотно соглашался. Он помогал многим знакомым и считал, что они с Лу просто друзья. А Лу однажды вся в слезах прибежала к нему в магазин со словами «Мэкки, я от тебя без ума, что мне делать?» Признание застало Мэкки врасплох. С самого дня свадьбы Он ни разу не взглянул на другую женщину и вовсе не помышлял об измене. Может быть, пришло время? Пусть он в этом и не сознавался, ему тоже было одиноко без Линды, а норма вся ушла в новые занятия. Мэкки никак не мог избавиться от мыслей о Лу и понял, что его тоже тянет к ней. Дальше раздумий дело не пошло, однако думал Мэкки о ней денно и нощно. И чем дальше, тем сильнее завладевала им мечта вернуть молодость, убежать с лу на край света и начать жизнь сначала. Мэкки не мог понять, любовь, говорит в нем, или самолюбие, стоит ему рисковать или нет. Элнер, почуяв недоброе, спросила, что его гнетет. Элнер умела слушать, и Мэкки частенько доверял ей тайны. Но на сей раз случай был особенный. Как-никак норма ее племянница. Неловко обсуждать с Элнер такое. но Элнер читала мысли Мэкки как открытую книгу. Таиться от нее не было смысла, и Мэкки все-таки рассказал, что у него на сердце, и признался, что всерьез подумывает о разводе. Выслушав его, тетя Элнер чуть поразмыслила и сказала, «Мэкки, мне очень тяжело. Я вас обоих люблю как родных детей, и мне больно будет, если вы расстанетесь. Но главное, чтобы вы оба были счастливы». Не стану, дружок, тебе указывать, только прошу. Подумай хорошенько, прежде чем решишь уходить. Если с этой девочкой почему-то не сложится, прежней жизни ты не вернёшь. Норма, думаю, простит, но доверять тебе, как раньше, уже не сможет. Былое доверие, назад не воротишь. Элнер его не удерживала, не умоляла остаться. Однако, вернувшись в тот вечер домой, Мэкки как следует все обдумал. Благодаря Элнору он понял, хоть и велик соблазн начать все заново, он не готов перечеркнуть годы, прожитые с нормой, причинить горе Линде и может статься разрушить им жизнь. И жизнь Лу тоже. Когда он рассказал Элнору о своем решении, та улыбнулась. «Я так рада, Мэкки. Что бы я делала без такого дружка, как ты?» Больше они к этому разговору не возвращались. Норма ни о чем не догадывалась, однако Мэкки именно из-за Лу продал магазин скобяных товаров и потащил семью во Флориду, подальше от Лу, которую не мог забыть. Даже когда она вышла замуж и уехала из Штата, жгучая боль пронзала Мэкки, стоило ему вспомнить ее лицо или уловить в толпе запах тех же духов. Но, как поется в песне, время лечит все раны. Время и расстояние заглушили боль, изгладили память о Лу, и Мэкки почти перестала о ней думать. Тетя Элнер не только сохранила его семью. Если бы не она, Мэкки и Норма просто-напросто не поженились бы. Обоим было по восемнадцать, и они любили друг друга без памяти. Но мать Нормы, Ида, и слышать ни о чем не хотела. «Замуж за Мэкки только через мой труп!» Сын жестянщика не лучшая партия для ее единственной дочери. Уже было решено через неделю отправить Норму в колледж, А после телефонного разговора со старшей сестрой Ида вдруг смягчилась и дала согласие на их брак. Никто так и не узнал, что сказала элнер Но в итоге Мэкки женился на норме и не мыслил в жизни без нее, дочки Линды и внучки Эппл. Он представлял, как тяжело ему будет без тети элнер. Он тосковал по ней уже сейчас и знал, что вместе с нею уходит безвозвратно и вся его прежняя жизнь. Молоденькая медсестра провела Мэкки в конец коридора, бесшумно открыла дверь палаты, зажгла свет, и Мэкки увидел тётю Элнер, всё в том же старом коричневом халате, который нормы терпеть не могла. Мэкки подошёл ближе, опустился на стул возле кровати, взял тётю Элнер за руку. Кто-то пригладил ей волосы, убрал с олба седую прядь, и лежала она так безмятежно, будто просто уснула. «Побудьте здесь сколько захочется, мистер Уоррен», шепнула медсестра. «А если понадоблюсь, я рядом в коридоре». Медсестра вышла, прикрыв дверь, а Мэкки, не выпуская руки тети Элнер, упал головой на кровать и зарыдал, как ребенок. «Куда она ушла?» — думал он. «Где теперь эта чудесная женщина?»